346. Благословение, Браха, Хамуци, Благодарение после еды, Беркат Амазон, Шехехиагу. Немало еврейских благословений касается пищи. Мудрецы считают, что еда без благословения равносильно краже. Брахот 35, Алэф, Бет поскольку благословение – единственная плата, которую Бог требует за еду, которую дает человеку. Самое известное благословение еды – хамуци. Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной, вырастивший хлеб из земли. Все благословения, еды и прочего начинаются одной и той же формулой. Благословен Господь наш Бог Царь Вселенной. Затем следует конкретика. Благословение вину, кто создал виноград речень, кто создал разную пищу, фрукт из деревьев, кто создал плоды на деревьях, овощи из земли, кто создал плоды земли, другая пища, чьим словами все сотворено. Многие благословения, произносимые сегодня, созданы 2000 лет назад, во время рибской оккупации Иудеи. Акцент на том, что все создал Бог, предостерегает от чрезмерного восхищения техническим иудеям и военным могуществом Рима, ведь в конечном итоге все создал Бог. Вдобавок, многие евреи считали себя покинутыми Богом, а благословения несколько раз в день напоминали им, что Бог с евреями. В современном мире благословения тоже напоминают, что Бог ежедневно заботится о нас. Авраам его Гешен писал, «Когда мы пьем стакан воды, мы напоминаем себе о вечной тайне творения». Благословен ты, почему слову все возникло. Простое действие и чудо. Желая съесть хлеба или плод, насладиться ароматом вина, глядя на цветущие деревья, встречая знаток от или светских наук, мы учимся призывать его великое имя. Это одна из целей еврейского образа жизни. Чувствовать скрытые любовь и мудрость во всех вещах. Существует благословение по поводу Чудес природы, например, молнии, благословен ты, творящий мироздание. Красивых деревьев и животных, благословен ты, имеющий такое в своем мире. Светского ученого, благословен ты, давший мудрость плоти и крови. Знатока Торы, благословен ты, давший свою мудрость чтущим тебя. Дурной вести, благословен ты, судья справедливый. И хорошей новости, благословен ты, который добрый и творит добро. По окончании любой трапезы, включавшей хлеб, положено прочесть «Беркад Хамазон» – цикл благословений, благодарящих Бога, за данное людям пропитание. Характерно, уже пер... после первого благословения, благословен Бог Ты, питающий питающий все живое. На всех ортодоксальных и многих неортодоксальных свадьбах гостям на память раздают маленькие книжки с текстом «Беркад Хамазон», на обложках которых... Написаны имена пары и дата свадьбы. Евреи, посещающие три ежедневные службы и произносящие в течение дня другие положенные благословения, воздают славу Богу около 100 раз в день. Благословение на иврите «браха» – множественное число «брахот». Одно из известных еврейских благословений «шахахьяну» – «благословен ты царь вселенной, давший нам жизнь» поддерживавший ее в нас и давший нам дожить до этого времени. Шехерхьяну читается при первом в этом сезоне вкушении плода, переезде в новый дом, надевании новой одежды, в начале еврейских праздников и во многих других счастливых случаях. Опускается оно только при церемонии обрезания из-за боли, которую испытывает владелец. Заканчивая свой труд, которому я шел умом и сердцем, Почти всю жизнь я тоже использую это традиционное благословение и произнесу «Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, давший мне жизнь, и поддерживал ее во мне, и дал мне дожить до этого времени». Барухата Адонай, Элогейну Мелаха Олам. Амин.